Обоняние равно как и вкус подавляются сильнее прочих чувств, ибо они не доставляют острое физическое наслаждение и тем самым препятствуют вовлечению личности в коллектив и её эксплуатации. Обоняние и вкус доставляют, так сказать, не сублимированное удовольствие, удовольствие в себе. Вкус при этом не вытесняется. Они объединяют и разделяют людей непосредственно вне воздействия общих и конвенциональных форм сознания, морали, эстетики. Удовольствие, рождаемое ближними чувствами, действует на эрогенные зоны тела только и исключительно ради целей удовольствия. Если бы эти чувства развивались нередко, Не подвергаясь вытеснению, организм человека был бы эротизирован настолько, что не поддавался бы десексуализации, необходимой для его социального использования, как орудия отчужденного труда. Обоняние – подрывное чувство, враждебное чувство. как подавлению частных влечений, так и императивом данного социального устройства служит хорошим примером взаимосвязи между первичным подавлением и сверхподавлением. Именно сверхподавление накладывает на людей бесполезные ограничения, не принося пользы делу цивилизации. В противоположность пессимисту Фрейду, видевшему в подавлении самую сущность цивилизации, социолог пытается представить себе менее принудительный тип цивилизации, в котором не будет места сверхпринуждению. Следовательно, отказ от вспомогательного вытеснения обоняния способствовал бы такому освобождению. Однако он нигде не указывает, как это можно осуществить, не поставив под угрозу первичное вытеснение обоняния. Благодаря которому совершилась эволюция рода человеческого. Логично было бы ожидать, что психоаналитики, уделяющие столь пристальное внимание половой жизни пациентов, проявят особый интерес к чувству, теснейшим образом связанному с сексуальностью. Как ни парадоксально, но это не так. Идея архаической животной способности человека, связанной прежде всего с анальной сексуальностью, словно парализовала учёных. За исключением отца психоанализа и первых его последователей Карла Абрахама, Эрнста Джонса, Шандора Фернси, Георга Гроддка, Лу Андреса Саломе, Рут Макбрунсвик, Абрахам Брейлла или Дали мало найдётся психоаналитиков, которые бы занимались последствиями и проблемами обоняния. Лакан, развивая идеи Фрейда, ограничивается констатацией: органическое подавление обоняния у человека играет большую роль в достижении им измерения другого. Его изучение связывалось с целым рядом негативных моментов и было заброшено. У некоторых учёных, например, у Франсуазы Дольто, Дидье Анзью или Бориса Сирюльника, такая трактовка даже вызвала удивление. В самом деле, складывается впечатление, что хотя обоняние было связано с выработкой теории вытеснения, В дальнейшем ему суждено было покинуть пространство психоанализа. Однако у истоков психоанализа без носа и обоняния не обошлось нигде. Перевод Маруниной. Виктор Куперман и Осиф Зислин. Обоняние как инструмент визионера. Нарративы психиатрических больных поставляют обширный, необычный и в большой степени невостребованный материал для фольклористики и антропологии. По сути, любой случай клинической нарративизации демонстрирует слияние коллективных культурных моделей с индивидуальным сознанием рассказчика. Однако именно в развитии психоза, где внутренняя реальность болезненного мышления подменяет реальность объективную, обнажается основа фоновых культурно-социальных представлений о мире, усвоенных больным. Настоящие исследования, посвящённые роли запахов в нарративах психотиков, проводились в фольклорно обеднённой среде современных образованных городских жителей. носителей разных этнических, культурных и религиозных традиций. Но и у таких больных психотическое видение мира демонстрирует поразительную близость к множественным мотивам и сюжетным элементам, сохранившимся в сказочных, мифологических и легендарных текстах. В рамках альфакторной темы мы стремимся показать, что материалы клинических интервью могут быть привлекаться для проверки гипотез о присутствии распространённости и вариативности следов фольклорной архаики в наивной картине мира современного человека. Мотив обоняния часто появляется в нарративах тех психоттиков, которые приписывают себе все знания или одну из его частных разновидностей визионерство. причастность к государственным или военным тайнам профетизм такие пациенты практически всегда торжеDisplayStyleт себя с высокопоставленными служащими, пророками, божественными посланниками или собственно божествами. В их картине мира обоняние может играть ключевую идентификационную роль в определении границ своей группы. в выявлении избранников, обладающих сходными качествами или чужаков, в опознании болезни, опасностей или ущерба. Отрывок клинического интервью психиатра Зислина с Эл, русскоговорящей пациенткой 62-х лет, диагноз «шизоаффективное расстройство, маниакальная фаза» демонстрирует такое использование обоняния. Эл говорит «выявление избранников, о своей особой божеданной миссии защищать Израиль от внешней агрессии. В числе необычных свойств своей личности она называет прозорливость, способность к быстрому изучению иностранных языков и умение моментально диагностировать болезни. И Есть ещё такие же люди, как вы. Э. Конечно. Безусловно. И. Много их? Л. Конкретно ответить на вопрос. И. Много или мало? Сотни, тысячи, миллионы? Л. Планета Земля. Сколько всего людей на сегодняшний день? Миллиарды? 5 миллиардов. Л. Не больше? И. Ну, может быть? Л. Из этих 5 миллиардов, может быть, ну Сто тысяч? Нет, навряд ли, нет. Меньше, меньше таких, как я. И. Это избранные люди? Л. Избранные Богом, да. И. Богом? Л. Да, Богом. И. Вы можете узнать этих людей по каким-то признакам? Л. Да. И. По каким? Л. Я сейчас не могу вам так. И, ну, по каким признакам? По взгляду, по виду, по одежде, по э, по запаху, которые меня будет раздражать или не раздражать. Потому как моя голова повернётся в его сторону или не повернётся. Потому что вот этим зрением боковым я вижу всё, что никто не видит. Вот так. Обводит руками окружность на уровне головы. И это у вас такая способность, То есть вы вот смотрите прямо, у вас поле зрения широкое, Л, о, еще какое, и сколько. Вы можете видеть и сзади, Л, да, и абсолютно все, что происходит, Л, да. Следующая запись подтверждает, что альфакторная сверхчувствительность воспринимается в качестве особого дара. Больная Х, 30 лет. Диагноз: параноидальная шизофрения. Считает себя божеством мужского рода и одновременно идентифицирует себя с Богом, Сатаной, Хиобсом, Эйнштейном, Моцартом и Клеопатрой. Отрывок приводится в переводе с иврита. И